Глава четырнадцатая. «Ну тогда стреляй!» Матвей бросил шину привстал на руках полулежа, как ты испуганно отполз. «Чего ждешь?» Я сжал зубы, прицелился серому в голову. Казалось, сердце мое бьется так громко, что его стук перебивает все звуки кругом, что сейчас, еще мгновение, и оно не выдержит, выскочит из груди. «Стреляй! Чего ждешь?» Глубоко дыша, я стал прижимать указательный палец к спусковому крючку. Все сильнее и сильнее давил я, ожидая, когда же случится выстрел. Когда пистолетная вспышка кратко светит посадку. Казалось мне, что сейчас я хочу этого больше всего на свете. «Давай, застрели меня!» «Так оно будет и лучше. Ведь не могу же я оставить в живых такого паразита. А чего он сделал в жизни хорошего? Чего полезного? Кому помог, кого уберег, кому сделал добро?» Жену свою бьет, в людей стрелять не боится, психопат одним словом. Да и брат у него тоже тот еще отморозок, спекулянт. Одного они поле ягоды. Всех своих близких в больничку отправляют, нагадят, как безмозглые звери. А я все за ними убираю. Все, хватит. Я с трудом сглотнул вязкую слюну, заметил, как дрожит мушка нагана, наведенная серому меж глаз. Без него, без этой падали мир станет только лучше». Только чище и светлей, и мать свою он не будет изводить. Наверняка аж изводит. Он в тот раз, когда работал я скорой помощью, почему серой стало плохо, из-за ссоры с сыном. Ей тоже будет лучше, если этот ненормальный сгинет с концами. Если нет, живет ее матвей со свету. Рано или поздно живет. Жену пальцем больше тронуть не сможет, а мать станет тиранить. Так мало всего этого. Он еще и на жизнь моей семьи решил покуситься, подонок. Остальное все его зло для меня просто меркнет против этого. Тот, кто желает с зла, жить не должен. Всем будет лучше. Правильно говорил тогда Вакулин, что с интриганами нужно их оружием бороться, а с психами — тогда их оружием. С волками жить, по волчьи выть. «Стреляй, землицын!» «С волками жить», — повторил я свои мысли, — «поволчьи выть». Матвей посмотрел на меня перепуганно, весь затрясся от боли и страха. Шину он давно бросил. Она провисла, и кровь свободно сочилась из раны. Лицо серого будто бы вытянулось, осунулось. Он глубоко и хрипло дышал. «Чего ты плетешь?» — сглотнул он очень громко и натужно. «Чего такое плетешь? Взялся за пистолет, так доводи дело до конца. Стреляй!» «Россия, 1995 год». «Игорь», — суетилась вокруг меня моя жена по имени Галя, ну, — «но мне уже все это надоело. Сколько можно, сколько можно сидеть без денег?» «Деньги у нас есть, Галя», — ответил я спокойно. «Да разве ж это деньги? Вот у моих подруг мужья зарабатывают, так зарабатывают. Вот там деньги». «Не начинай», — отмахнулся я. «Мы уже с тобой это обсуждали». — Давай обсудим еще раз. Сидя в большом кресле, я листал газету. На фоне бормотал телевизор «Горизонт». Галя же, наряженная в домашний халат, нервно слонялась туда-сюда по комнате и не находила себе места. — Все люди, как люди живут, поднимаются, а ты что? — кричала она. — Ты что делаешь? Я уже устала. Берешься за не пойми какие дела, защищаешь тех, у кого за душой не гроша, а уважаемых людей обходишь стороной. Будто специально от больших денег шарахаешься. Я уже устал повторять. Не отрывая взгляд от газеты, сказал я. «Я не выгораживаю бандитов». «Да я и не прошу тебя выгораживать бандитов». Замерла Галя посреди гостиной, уперлась руками в бока. «И без них уважаемых людей полно. Вот почему ты отказался защищать Никиту Сергеевича? Я слышала ваш разговор в офисе». Его друзья предлагали тебе хороший гонорар за то, чтобы ты взялся за его уголовное дело. — Потому что Никита Сергеевич — бандит. Глядя на Галю поверх газеты, сказал я, и друзья его — бандиты. Галя застыла, словно статуя, Выпучила на меня свои серые глаза, приоткрыла рот. Простояв так пару мгновений, она всплеснула руками, мелко покачивая головой, тронула веки. — И что ты? Боишься? Боишься? Их, бандитов? У нас сейчас такое время, дорогой мой, что кто боится, денег не зарабатывает. Вот ты и не зарабатываешь. Все потому, что боишься. Дело тут не в деньгах и не в страхе, — я вздохнул, — а в совести. Я не буду защищать бандитов. Все, точка. Не сказав ни слова, жена вышла вон из гостиной. Я вздохнул, снова отложил газету. Взял продолговатый черный пульт, затянутый в кулечек, стал щелкать каналы. В НТВ наткнулся на куклу, оставил. — Игорь, — вернулась Галя, — я еще за границей ни разу не была, а у меня все подружки уже пол Европы изъездили. Тебе не стыдно? — А ты, когда замуж за меня выходила, выходила по любви или думала, что я буду тебя по Европам возить? — спросил я. Жена застыла удивленно, ничего не ответив, снова заходила туда-сюда по комнате. — Но ты же можешь лучше, — наконец заговорила она. Ты умнее других, профессиональнее, я же вижу. Ты можешь такие бабки зарабатывать. Но согласись ты на это дело, согласись. Как же ты не поймешь, что с волками жить, по волчьи выть? Это ты не поймешь, Галя. Устало глянул я на нее. Потому я и лучше, что они волки, а я человек. Да чего это я? Вздрогнул я после внезапного воспоминания. Чего это я несу? Чего это я думаю? Устало, пошатнувшись, я опустил оружие. Матвей все это время полулежал, напряженный, как струна. Теперь, глянув на меня в последний раз, без сил упал. Раскинул руки, запрокинул голову. «Вот зараза!» — выдохнул я, утирая пот со лба, чуть грех на душу не взял. На мгновение у меня даже голова закружилась. Я машинально отступил на шаг и, наткнувшись на все ту же корягу, упал на задницу. С трудом выпрямился, сел, положив предплечье на колени опустил голову. «Нет», — прошептал я, — «не по-человечески это». «Не по-человечески». С усилием я поднялся, щелкнул барабан нагана на пустую камеру, опустил курок и спрятал оружие в карман, сам опустился к ноге Матвея. Сухая листва вокруг нее намокла. Грязновато серая в полутьме она почернела от крови. Я взял палку и стал молча накручивать шину. «Думать, как закрепить ее, чтобы не протекала». «Вот зараза!» — прошипел я, наматывая спираль шины на палку. Когда закончил, принялся рукоятью нагана вбивать палку острым концом в землю. Получилось не бог весь что, но как-то держалось. Хотя Матвей потерял много крови, я все же надеялся довести его до больницы. Потом пошел к Белке, чтобы развернуть ее на дороге и поставить с этой стороны ближе к посадке. Трасса была пустой. Только изредка промчится какая-никакая машина по дороге. Мигнет фарами, да снова асфальт захлестнет вечерняя темнота. Мотор Белки так и остался заведенным. Устало забравшись в кабину, я согнал машину с обочины, развернул и поставил ее задом к Армавиру на той стороне дороги. Сам пошел к Матвею. Когда нашел его в посадке, Серый уже пришел в себя. Слабо шевелясь, он бормотал что-то невнятное. Шина мою, конечно, завалила, она снова ослабла. Сам же держать ее он и не пытался. Вставай, опустился я к нему, пойдем. Надо тебе в больницу, пока не помер. Чего ты не застрелил меня? Почему? Молчи, и так ослаб. С трудом я взвалил на себя Матвея. Он при этом тихо застонал, захрипел, стал прочитать о своей ноге. Внимательно обходя корневища и сучки, притаившиеся в подстил, я пошел из посадки. Забравшись на нас об дороге. Увидел я, как едет с того конца трассы милицейская машина, как блестит вдали ее проблесковый маячок. Уазик срулил на обочину, осветив нас серым фарами, прислонился к Белкиному носу. Из него тут же повыпрыгивали милиционеры. — Игорь, ты что ли? Мы слышали стрельбу. — Я, я, тут была стрельба. Побежал я торопливо к их машине. — Помогите, у меня тут серый, его надо бы в больницу доставить. Трое милиционеров кинулись ко мне и стали принимать раненого. «Ничего себе тут крови!» — удивился Женя. «Он чё, подстреленный?» «Угу», — ответил я, погружая Матвея в салон. «Бедренная артерия». «Как ты его? Как его нашёл-то? Как поймал?» «Потом расскажу», — я отмахнулся. «Быстрее его в больницу. Не то помрёт». Мы погрузили Матвея в машину. себя он так и не пришёл. Потерял сознание ещё, когда я нес его к дороге. Женя доложил квадрат ситуации, и тот сказал, что сейчас прибудет на место. После чего мы отправили УАЗик в больницу. Минаев остался со мной, стал расспрашивать о случившемся. — Да ты что, с ума сошел? — закричал на меня Минаев, когда я в общих чертах описал ситуацию. — Ты вот так серым мимо нас проехал. Ты знаешь, как это можно по закону расценить? Знаю — Знаю. — глянул я на него хмуро. — Еще как знаю. «Ну и что теперь делать?» — развел он руками. «Почему ты не подал нам какой-никакой сигнал? Мы бы его прямо там и взяли». «Так просто не взяли бы», — пожал я плечами. «Я поступил правильно, Женя». «Серый был вооружен», — я показал ему наган. «В тот раз я был у него под прицелом. Если бы я попытался подать вам сигнал, если бы вы дернулись, Серый застрелил бы сначала меня, а потом еще и кого-нибудь из ваших. Вот тебе и вся недолга». «Никому этих лишних жертв было не надо. Как так вышло то, что вы с ним тут оказались?» Сказал он, принимая пистолет аккуратно за мушку. «Ну, я и рассказал Жене, как все было. Подстрелил он себя случайно, — сказал я, — пока мы боролись. Ну, я его и обезоружил». «Вот черт психованный!» — сплюнул Женя. «Это ж выходит, он тебя на расстрел вел? Вот зараза! Ты ж прошелся, считай, по кромке!» Квадратка приехал где-то через полчаса, вышел в сопровождении троих милиционеров. «Как ты тут, Игорь?» — подошел ко мне майор. «Не раненый, целый?» «Целый?» — сказал я понуро. «Немного побитый, но не раненый». «Квадратько» ничего не ответил. Остальные милиционеры стояли вокруг с каменными лицами, смотрели напряженно. Кажется, думали, что со мной делать. Может, сомневались. «Я только с больницы», — наконец сказал «Квадратько». Серый в себя не пришел. Ему указали первую помощь, и теперь готовить в район, в реанимацию. Уж не знаю, доедет ли. Тяжело он, много крови потерял. Да и рана вроде как плохая, очень плохая. Знаю, я покивал. Артерия, крови было много. Я указал на свою майку, низ которой был вымазан большими пятнами, на брюки, на которых запеклась кровь. Водрайков вздохнул, приблизился ко мне и начал шепотом. — Сможешь показать место, где все было? — сказал квадратька С района едут следователи. — Смогу. Там это произошло, в посадке. Он замолчал, опустил глаза, видать, стал размышлять. — Знаю я, что ты думаешь, дядя Вань. — поднял я глаза на квадратька, Что меня к тяжким телесным привлечь могут, а если он умрет, то к тяжким, повлекшим смерть. Следователи будут крутить, как могут. Но ты не переживай, я смогу себя защитить, ежели придется. Квадратько глядел на меня долго, молчал. Наконец он с досадой покачал головой и заговорил. — Не надо никакого места показывать, Игорь. Покамест не надо. Отойдем, поговорим. Мы зашли за Белкин кузов, и квадратька сразу начал. — Ты его подстрелил? — Нет. Я рассказал Женьке, как все было. Могу изложить письменно, ежели надо. — Мало этого. — Покачал головой квадратька Очень мало. Из свидетельских показаний только ты и будешь. Никто больше ничего не видал. Матвей, если выживет, может плесть что угодно. Выходит, твое слово против егошнего. Ноган тоже не улика. Весь кровью до да грязью залитый. Мы его, конечно, дактилоскописту отдадим на экспертизу, но толк с того не будет. Вряд ли он чего-то на нем высмотрит. «Тут нужна экспертиза другого толка». — глянул я на Квадратько. — Экспертиза по выстрелу, баллистическая, то есть. По траектории и каналу можно распознать, что был-то самострел, что под таким углом ствол находился, что я никак не мог стрелять в серого. — А ты чего? — удивился Квадратько. — Знаком с криминалистикой, что ли? Интересовался немного. Квадратько задумался. — Да все равно этого мало, — всплеснул руками майор. — Как ты ее, эту экспертизу, проведешь? «Матвей будет незнамо, сколько в реанимации лежать, эх!» Он отмахнулся. «Да, ситуация тут, что шахматный пад, черт знает, что делать!» «Все будет хорошо», — сказал я спокойно. «Ладно, Игорь, погоди тут». Квадратька вышел из-за белки и стал приказывать остальным ждать здесь. Сам же он распорядился, что со мной поедет в отделение, чтобы я дал объяснение по случившемуся. «Немедленно меня вызвать», — сказал он, — «как только следователи с района нагрянут, я тут же подбегу». Взять решили белку, а уазик оставили на месте нашего с Матвеем поединка. В отделении сначала рассказал я квадратька от и до, всю историю, начиная со встречи в гараже. «Да», — засопел он, когда услышал про то, как миновали мы милицейский заслон. «Это ты по-умному сделал». — Хоть Женька на тебя и бухтел, но правильный-то был шаг. Без него не пойми, как все могло обернуться. Потом я изложил ему все еще и на бумаге, передал показания. — Ладно уж, иди, Игорь, — сказал он хмуро. — Если нужен будешь, кликну. — Буду. Я встал со своего места. Кажется мне, что я еще поучаствую в этом деле. Когда ехал я домой, не шла у меня из головы мысль о том, как же я чуть серого не застрелил. «Да пусть он и сволочь последняя, но не мог я его в таком состоянии прикончить. Ладно бы, коль же в бою, в схватке, защищая себя и своих. Там уж не до размышлений, но достреливать...» «Нет, до такого я не опущусь». И хоть подумал я, что, наверное, рад тому, что выдержал, не пошел против своих принципов, на душе у меня было по-прежнему горько. «А Матвей же когда-нибудь вернется». Решил я, что надобно на эту горечь в чем-то утопить, а ничего лучше, чем девичья любовь с этим не справиться. В тот момент наплевать мне было, что я грязный да в крови. Твердо я знал, что Машка поймет, примет и прогонит мою горечь. Улыбнувшись своим мыслям, съехал я с главной на гравийку, погнал машину вниз к Машкиной хате. Когда подъезжал, сразу увидел, что стоит у ее двора белая «Волга». Остановив Белку по ту сторону дороги, прямо напротив Волги, я выбрался из кабины. Из Волги тоже вышел низкорослый, но кряжистый мужичок-водитель. А вот во дворе я увидел Машку. Была она не одна, а рядом с ней стоял высокий широкоплечий мужик. Держал он большой букет. Машка же прятала от парня руки, хотя тот и норовил все их тронуть. Растерянно протягивал ей букет. Они о чем-то говорили. Маша не на повышенных тонах, но жестко. Парень игривый размеренно. Потом оба оглянулись на меня. «Игорь!» — скорым шагом пошла ко мне Маша, отстранила со своего пути этого ее ухажера. Времени я не терял. Скорым шагом пошел к ним. Неожиданно водитель преградил мне дорогу. «Отойди!» — сказал я, глядя на него сверху вниз. «Чего стоишь?» «Не видишь, хмырь тот, к моей невесте пристает!» Невесте! хрипловато произнес низкорослый. Было у него очень грубое матерое лицо с крупными, но правильными чертами. Умные, въедливые глаза глядели с хитрым прищуром. «К невестам в таком виде не ходят», — сказал он, накинув меня взглядом с ног до головы. «Отойди». Пошел я вбок, но он тут же оказался на пути. Нахмурившись, я поджал губы, стиснул кулаки. «Давай без глупостей, товарищ», — сказал водитель и полез в задний карман брюк. Достал красное в свете фар удостоверение.